Глава 4 Дартуар встретил нас суетой, толкотнёй и беготнёй. Одноклассники носились как наскипидаренные, чтобы успеть закончить утренний туалет. Далее по распорядку завтрак и занятия. Дартуар – общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях. Здесь и далее примечание автора. Я прошел к своей аккуратно застеленной постели. К слову, не мной. Меня тут не было уже 6 дней, а за это время на ней непременно кто-то успел поваляться. И кому-то из моих одноклассников приходилось приводить ее в порядок, дабы выглядело все пристойно. Выдвинул из-под кровати свой сундук, где хранились личные вещи, и, откинув крышку, уложил листы с чертежами в один из ее парусиновых карманов. Я сам его мастерил из тонких березовых планок. Получилось куда менее массивно, чем у других, так как мне не приходилось заботиться о сохранности моего имущества. А благодаря множеству отделений и карманов, каждый предмет лежал на своем месте. «Петр, зачем?» – начал было Смирнов. «За шкафом, Иван!» «Ты чем вообще думал, когда брал у него эту безделку за дурные деньги?» «Ты вообще понимаешь, что твой долг начал бы расти не по дням, а по часам?» «Я сам решу!» «Сам?» – перебил я его, изобразив легкое удивление. «Да, сам!» – вскинулся тот. «Лады? Значит, я помог тебе в последний раз?» Я слегка развел руками. После чего склонился над сундуком и, порывшись в вещах, извлек из-под них нож в обычных ножных. Для себя делал. Никаких вычурностей, удобная рукоять с деревянными планками, оплетёнными кожаным шнуром, Упор под палец, лезвие прямое, на треть обоюдоострое. Вот не хотелось отдавать этому остолопу. «Держи», – протянул я клинок Смирнову. «Что это?» – удивился тот. «Разве не видишь? Нож. Конечно, не такой нарядный, зато сталь отменная. И можно не только колоть, но и использовать в обиходе. Вещица куда более практичная». «Зачем?» «Из-за меня ты лишился полутора рублей, а я в долгу оставаться не привык». «Не надо», – затряс он головой. «А я тебя не спрашиваю», – сунув нож ему в руку, припечатал я. Затем развернул его и легким толчком между лопаток придал направление движения. «Ну вот о чем с ним разговаривать?» «Пустопорожний мечтатель, как он есть». «Нет, книги и мечты – это замечательно», – Но не мешало бы еще и прилагать хоть толику усилий для их осуществления. Тем более, что ему это может пригодиться, даже если не окажется на военной службе. В своей прошлой жизни я умел драться, даже чему-то там учился. Только пригодилось мне это лишь в юности, в банальных драках. С годами остепенился и уже старался решать вопросы не кулаками. А вот за четыре войны, в которых я участвовал до рукопашки, так и не дошло – Вообще, ни разу, даже за пистолет схватиться довелось лишь однажды, а за нож брался только, чтобы открыть консервы или нарезать колбаски. Но здесь сойтись с противником грудь в грудь не исключение, а правило. Армии сшиваются в рукопашных схватках и молотят друг друга почем зря. Из огнестрела у тебя в лучшем случае есть выстрел из фузеи и парочка из пистолетов, да еще и при высокой вероятности банальной осечки. Покачав головой вслед уходящему Ивану, я открыл тумбочку и выдвинул ящик, где обнаружился кусок духовитого мыла. Достаточно дорогое средство гигиены, но ни у кого даже мысли не возникло прибрать его, хватило одного прецедента. Я тогда во всеуслышание объявил награду в целый рубль за сведения о воре. Вскоре нашелся тот, кто соблазнился и шепнул мне на ушко имя. Ну что сказать, в этот раз в карцер я отправился не за самоволку. Зато больше ни у кого не возникало и мысли взять что-либо из моих вещей. Великое дело – авторитет. Скинув мундир гимназиста, я сложил его и убрал в сундук, из которого извлек сменный и уложил на прикроватной лавке, рассчитанной на двоих. Сделал себе зарубку, что нужно будет устроить по Схватил свежие из полотенце и направился в мыльню. К слову, не имеет ничего общего с баней. Та в гимназии также имеется, но она только по субботам и расположена в отдельной постройке. Для помывки среди недели используется умывальное помещение в жилом здании. Просторная комната с печью, которая там как для отопления, так и нагрева воды. Но ни о каком паре речи не идет в принципе. В наличии имеются только несколько лоханий и ветер. Ну и, конечно же, большие бочки с водой, которые регулярно наполняют провинившиеся. Мне доводилось делать это неоднократно еще в бытность в школе. Но в гимназии я предпочитал увиливать от подобного наказания, попросту бросая ведра и сбегая в город, после чего неизменно оказывался в карцере. Мыться в одиночку неудобно – Либо как-то изворачивайся, поливая себя ковшиком, либо проси о помощи товарища. Я решил пойти другим путем и использовал обычную садовую лейку, которую купил за свой счет. К слову, изделие из металла довольно дорогое удовольствие, и этот инвентарь не исключение. Но я посчитал, что вложение себя вполне оправдывает. М да. Ну, то, что пользуюсь ею не только я, мне, конечно, известно» но я не предполагал, что самому придется стоять в очереди. Впрочем, о чего я, собственно говоря, ожидал. Парнишка, увидев меня, хотел было посторониться, к тому же он еще и из младшего класса, но я только примирительно махнул рукой, мол, заканчивай. Сам же вооружился ведрами и начал разводить себе воду, хорошо, хоть горячую еще не всю использовали. Не забыл восполнить в чане на печи выбранную воду и подбросить в топку пару поленьев. Это неизменное правило пользования мыльней, которого все непременно придерживались. Душ – это не баня, долго мыться не будешь. Вот если бы я был в поместье, тогда совсем другое дело. Там нет никакой лейки и в помине. Все оборудовано в лучшем виде, практически центральный водопровод. Тут ведь ничего сложного. Та же конструкция летнего душа, только емкостей две. И одна из них с подогревом. Закончив мыться, я направился обратно в дортуар, чтобы одеться и присоединиться к остальным на завтраке. И обезлюдивший коридор безошибочно указывал мне на то, что следует поторопиться. Не сказать, что я так уж соскучился по еде в нашей трапезной, не отличавшейся разносолами, но и перспектива остаться голодным до обеда не прельщала. Ничего не поделаешь, порой все же следует присутствовать на занятиях. «А вот и наш поскребыш». Я уже надел штаны и потянулся за ботинками, когда за спиной послышался полный презрение голос Ворохова. Обернувшись, увидел в дверях дортуара боярича с четырьмя подручными, маячившими за его спиной. Сомнительно, чтобы он специально выслеживал меня. Скорее всего, совпадение. Вокруг ни души, вот он и решил воспользоваться случаем. «Мы сейчас ничем не отличаемся от простецов и можем рассчитывать только на свои силы». А мой авторитет идет впереди меня. Но ведь их пятеро, а я один. Так что счет явно не в мою пользу, а разговоры им нужны только для накачки себя решимостью, чтобы проучить меня. Поэтому я не видел смысла играть по их правилам. Вместо этого стоит навязать свои. Глядишь, тогда появится шанс выйти из передряги победителем. Если же оставить как есть, морду мне набьют однозначно. Но и им просто не будет. Не произнеся ни слова, я опустил руку к выдвинутому ящику своей прикроватной тумбочки и ухватил уже успевший подсохнуть кусок мыла. Короткий замах, и он, описав пологую траекторию, с тупым стуком влетел в лоб Ромашова. Тут всего-то 7 шагов, так что прилетело крепко. Антон хекнул, мотнув головой, и упал навзничь, только ногами взбрыкнул. Со мной даже в снежки отказывались играть, едва я научился их лепить. Для меня проблема была только в том, чтобы добросить. Промахов же практически не случалось. Если только противник не оказывался слишком уж ушлым. Да и то со второго, максимум с третьего раза прилетало и ему. Бросать в Ворохова бесполезно. Этого здорового бугая таким макаром из строя не вывести. А вот Ромашова, что сложением поплюгавей, а приходовать получилось качественно и, похоже, надолго. Остальные замерли, словно громом пораженные, не столько из-за стремительной расправы над одним из своих товарищей, сколько от неожиданности произошедшего. Не теряя времени, я вновь опустил руку в выдвижной ящик тумбочки и теперь уже подхватил мыло соседа. Еще один короткий замах, и второй снаряд отправился в полет. На этот раз прилетело Гусеву, также не отличающемуся могучим телосложением. Тупой стук и второй противник осел эдакой тряпичной куклой. «Ах ты, падла!» – выкрикнул боярич и побежал на меня. «Жаль, что я не обут, но ну, не считать же обувью тапочки, из которых я поспешил выскочить. Но, с другой стороны, босая нога не помеха, просто действовать нужно умеючи. Я встретил Глеба подъемом стопы между ног, врезав по драгоценным колокольцам. «Подлый удар? Да ладно, а в пятером на одного это по чести, что ли?» Оставив позади тонко подвывающего Глеба, я скользнул к следующему, встретив его ребром раскрытой ладони в шею. «Тут главное все рассчитать как надо и не повредить большой палец». Масса у меня побольше, так что противник взбрыкнул, и я уронил его на пол, где он захрипел, свернувшись калачиком. Последний попытался достать меня, широко замахнувшись крепким кулаком, но в результате промахнулся, и я насадил его на колено, попав прямо в душу. Затем добавил локтем по шее, отправляя в нокаут. Ну что сказать, сам в шоке от того, насколько легко все вышло, все же пятеро против одного. С другой стороны, тут ведь как, если кулачный бой, то кулаками машут, как булавами, от всей широкой души. Русский стиль? Пока ничего подобного не встречал. Вот если в руках оказывается сабли там или шпага, да хоть нож, тогда уже совсем другой расклад. А приемом без оружия тут как-то не учат. Я присел рядом с хрипящим Родионовым и, оторвав его руку от горла, начал массировать страхею. «Вроде порядок, не сломал». «Вообще-то, пока прецедентов не случалось, хотя я и не стеснялся использовать этот прием при каждом удобном случае «М-да. И всякий раз ожидаю, что вот сейчас перестарался. Кровь на моих руках есть, уже и в этом мире. Но одноклассник не настолько меня обидел, чтобы желать ему смерти». «Нормально?» – похлопав Родионова по щекам, спросил я. «Ответить тот не мог, горло все еще соднило». А тут еще и кашель напал, поэтому дал понять, кивком головы, мол, жив, хотя и не в полной мере здоров. Вот-то ладушки. Похоже, и в этот раз обошлось. Глянул на тонко подвывающего боярича, да и пострадавшие от мыла наверняка заполучили сотрясение головного мозга. Но с этим к лекарю. Пусть поворожит над ними и приводит в норму. В этом обществе потасовки среди мальчишек только поощряются – Так как способствует закалке характера, а любой дворянин должен быть готов встать на защиту Отечества с оружием в руках. Как, впрочем, и уметь защитить свою честь с жизнью в придачу. Так что даже случись драка между крепостными и дворянином – не факт, что крестьянину что-то будет. Зависит от многих факторов, но шанс выйти сухим из воды у простолюдина достаточно высок. Вот если вредительства или убийства, Тогда закон однозначно на стороне благородного, и ничего хорошего его противнику не светит. А вот дворянин может обойтись одной лишь вирой, а то и вовсе ничего не присутят. Я подобрал мыло и, уложив его обратно в тумбочку, продолжил одеваться. Когда уже практически был готов покинуть спальное помещение, мои противники понемногу начали приходить в себя. Ворохов уже не скулил, а только глубоко дышал, при этом болезненно кривясь, «Что тут происходит?» – поинтересовался появившийся в дверях Иванов. «Ноги не держат, спотыкаются на каждом шагу». Застегивая короткополый кафтан, ответил я воспитателю. «Так получилось!» – пыхтя как самовар подтвердил бледный Ворохов. «Поторопитесь, судари, завтрак вот-вот начнется». «Ярцев, вы готовы?» «Готов», – подхватывая свою мурмолку, ответил я. «Мурмолка». Русский головной убор с меховыми или суконными отворотами по тулье. Императрица Софья была известной западницей. Но, как уже говорилось, она не копировала все слепо и не душила исконно русское. В результате мужское и женское платье претерпели значительные изменения, во многом переняв элементы европейского стиля, но не утратив при этом русской самобытности. «Пойдемте со мной», – сделав приглашающий жест, Иванов вышел из дертуара. И, не дожидаясь меня, двинулся по коридору. Пришлось догонять, надевая на ходу мурмолку так, чтобы клиновидный вырез на отворотах пришелся точно по центру лба. Кокарды пока есть лишь в армии, да и то не в привычном мне понимании. Поспособствовать, что ли, развитию фурнитуры для мундиров? Тем паче, что придумывать, считай, ничего и не придется. Возьму из прошлой моей жизни. Ага, так меня и стали слушать. «Петр Анисимович, оно того стоило. Когда я догнал Иванова, поинтересовался он». «Ну, мы долго друг друга не замечали. И мне было плевать, пока он задевал тех, кто мне не интересен. Но в этот раз Боялич решил поживиться за счет моего друга». «У вас есть друзья?» «Воспитатель даже остановился». «Ну вот так оно все неоднозначно. Ваня не виноват, что ему с младенчества вдалбливают в голову, что я ему не ровня». И тем не менее он со мной общается. Мне казалось, что ваши друзья за стенами гимназии. Там у меня точно нет друзей. Союзники, с которыми нужно держать ухо востро. Дворяне не принимают меня, так как мой дар гарантированно будет никчемным. Простолюдины, потому что я дворянин. Вот и остается дорожить с тем, что имею. Понимаю. У вас после завтрака математика? Да, Александр Владиславович. «Я поговорю с учителем, а вас попрошу отправиться в зал фехтования. Если мне не изменяет память, то там первые два урока выпускного класса». «Как всегда, ваша память вас не подводит. У Эльвиры Анатольевны есть к вам просьба. Она хотела бы, чтобы вы сошлись в поединке с княжной Марией». «Зачем это? Вы ведь в курсе, что у нее нет соперников?» «Слышал об этом». Эльвира Анатольевна полагает, что причина бесспорных побед княжны не столько в мастерстве владения клинком, сколько в ее положении. Однако те, кто поддается ей, оказывают Марии Ивановне медвежью услугу. Ведь вне зависимости от стихии, ей не миновать кадетского корпуса и службы в армии. Такова княжья доля, а противник, как известно, двойки не ставит. Вскоре княжна пройдет инициацию и станет полноценно одаренной, причем, судя по достижениям ее родителей, не бестоланной, и соответствующие плетения выправят положение. Только первое плетение она сможет использовать в лучшем случае месяца через два после инициации, а если ее дар будет соответствовать стандартам, так на это понадобится и вовсе 4 месяца. И потом... В будущем ей ведь придется сходиться с такими же одаренными. И как бы опять все не свелось к банальному владению клинком. И, наконец, воспитанникам корпуса, как и студентам, разрешены поединки без использования дара. А Мария Ивановна имеет довольно вспыльчивый характер. «И Эльвира Анатольевна желает, чтобы я ее встряхнул?» «Совершенно верно. И почему же эта честь доверена именно мне?» Она полагает, что вы не станете делать скидок на ее пол и титул, а также считает вас самым талантливым фехтовальщиком гимназии, правда при этом не признает своим учеником. чего же? Матушка, конечно, учила меня, но многое я почерпнул именно от Эльвиры Анатольевны. Она думает, что для этого вы были слишком редким гостем на ее уроках. Ну что тут сказать, я редко посещал отнюдь не только ее уроки, но и не жаловал остальные предметы, что не мешало мне по ним преуспевать. Просто то, на что у других уходили месяцы тренировок, я постигал всего лишь за несколько занятий. Сначала запоминал с первого показа, а затем самостоятельно делал несколько повторений, закрепляя навык. Потом была еще и практика, спасибо моим походам за стены гимназии, и частым потасовкам с уличными ватагами подростков. Понятное дело, поначалу ни о каких шпагах или саблях там не было и речи, но кто мешает использовать в их качестве палку? Дальше больше, и у меня появилась трость шпага в форме все той же палки состреливающимися ножными. ножнами. И таки да, применять ее доводилось. Ночные улицы окраин Воронежа полны неприятных сюрпризов, А прирезать там могут и за пару сапог. Ну вот такие тут простые нравы. Раскланившись с Ивановым, я поспешил в трапезную, чтобы не остаться голодным. Соседи по столу уже привыкли к моему систематическому отсутствию, а потому, не стесняясь, уминали дополнительную порцию. Трудно их в этом винить. Но не выбрасывать же в самом-то деле».